Глава 21. Книга Драконьей Магии. Часть 1. Опустилась глубокая ночь. Званный ужин уже закончился. Не было больше суеты, не было вина. Смех и звуки разговора больше не звучали здесь. И правда исключительный. В одной из комнат замка спальня, отведена для наследного принца, наследный принц вспоминал недавние события. Попивая северные вина, он снова и снова думал над этим. И чем он больше думал, тем более заинтересованным становился. Как может быть такой молодой мальчишка быть настолько сильным? Волновало ли его, что среди магов оказался шпион? Нет, вы никогда не заботила подобное, но тот факт, что Ян победил в дуэли против Сесилии? Только это привлекло внимание наследного принца. Я думал, его талант был просто преувеличением. Наследный принц знал, что значит быть магом третьего класса. Он слышал, что большинству магов не удается достичь даже второго. Однако один из этих магов только что проиграл мальчишке по имени Ян. Теперь наследный принц действительно хотел его. С капитаном в качестве моей правой руки этим мальчишкой в качестве левой. Оливер, что достиг уровня мастера во владении мечом, и я обладающий непостижимо потенциалом. Что если наследному принцу удастся сделать его своим верным слугой? Разве тогда не начну все присмыкаться перед ним, ползая у его ног, включая всех этих надоедливых принцев в их отдельном дворце?» Да даже всех этих заносчивых магов из башни слоновой кости. Но как? За всю его жизнь принцу ни разу не удалось завоевать счет о доверие или тронуть их сердца. Он даже не знал толком, как управлять людьми. Точно, надо поступить как отец. Он видел методы отца множества раз. Отец обычно достойно награждал людей за их заслуги. В этом, в принципе, нет ничего сложного. В этом ведь точно нет ничего сложного, так? Капитан, чем могу служить? «Мальчик, приведи его сюда». Оливер сразу понял намерение принца. Он тут же приказал своим солдатам привезти Яна. «Я слышал, вы искали меня, ваше высочество?» «О, ты пришел. Добро пожаловать». Наследный принц приветствовал Яна с лицемерной улыбкой. Это было совершенно противоположное поведение по сравнению с их первой встречей. Он вдруг резко сменил свое отношение и, похоже, даже не стыдился подобного. «Причина, по которой я позвал тебя?» «Да, точно. Я был тронут твоей доблестью». Шпионка ведь оказалась одной из высокопоставленных магов, но тебе удалось успешно одолеть ее и даже взять живой. Это огромная заслуга перед страной. Благодарю вас, Милорд. Наследный принц продолжил свою речь с еще большей уверенностью. Похоже, он искренне считал, что идеально отыгрывает роль могущественного короля. Итак, я хочу лично вознаградить тебя. Есть ли награда, которую ты бы хотел получить? Деньги, золото, земли, что угодно. Я выслушаю тебя и достойно вознагражу. Ян едва удержался от презрительного хмылки, он просто повторяет за своим отцом. В любом случае, подражать ему удается очень плохо. Мне нечего попросить у него. И это была правда. Наследный принц не мог дать ему ничего из того, что он действительно хотел. Разве что сам император да повелитель башни могли выполнить его просьбы. Все, что этот принц мог дать ему, это деньги. Хм, хотя все-таки есть кое-что, что я могу попросить. Внезапно на ум Яну все же пришла подходящая просьба. Я не был уверен, позволит ли наследный принц, но попробовать в любом случае стоило. В таком случае можешь говорить. Если позволите, я хотел бы посетить руины старой башни Слоновой Кости, прежде чем отправляться в Королевский дворец. Руины старой башни Слоновой Кости. Руины старой башни Слоновой Кости. На том месте, где ранее сто лет назад располагалась башня, ныне остались лишь руины. В отличие от нынешней башни, она располагалась очень далеко от королевского дворца. Это была простая легкая просьба для наследного принца. Просьба, смысл которой он не мог понять. Он ожидал, что Ян попросит деньги или земли. Однако все, что он хотел, это посетить какие-то старые бесполезные руины. Как он и ожидал, Ян был просто невинным ребенком. В отличие от прочих принцев, которые были так молоды, но уже всерьез хотели заполучить трон. Это простая просьба. Это место не было по пути к дворцу, однако оно было и не так далеко, чтобы пришлось сильно менять маршрут. «Если ты этого хочешь, я принимаю это». Выслушав решение принца, Ян лишь рассмеялся про себя. Похоже, он сможет заполучить эту вещь еще раньше, чем он рассчитывал. Тот древний предмет, что был спрятан под землей в руинах старой башни слоновой кости. Книга «Драконьей магии». Древняя книга, которую Ян отыскал всего за несколько лет до того, как погибнуть в своей прошлой жизни. Книга, которая стала важнейшей основой его исследований в магии времени. Даже я не смог понять всего, что содержалось в ней с его знанием языка драконов, он мог разобрать лишь малую часть, но даже одной этой части к ней хватило, чтобы он уловил суть. Как много я смогу понять в этот раз. Это было естественное любопытство мага, он почувствовал, как сердце забилось чаще. Высочайшая башня та, что ближе всех подбиралась к небу во всей империи Гринривер. Башня слоновой кости сокровищница бесценных знаний. Сейчас все были сильно встревожены, каждый маг поступающий сюда. Отныне должен был проходить проверку на магические письмена. Это касалось не только учеников школы, но даже всех магов из башни Слоновой Кости. Подобные масштабные проверки начинались после недавних событий в Северных Землях. Пока что ничего не было установлено, мы даже не знаем смысл этого символа, не так ли. Более того, человек в маске так и не был схвачен. Единственная информация, что у нас есть, поступила от юного свидетеля. Включая Хайберта, собрались все архимаги из башни Слоновой Кости. Причиной столь срочного совета послужили две серьезные темы. С другой стороны, она посвятила служению башни слоновой кости империи многие годы. Это может быть просто ложное обвинение или чья-то ловушка. Наследный принц Витт тоже был там, не так ли? Вы знаете, насколько он не любит башню слоновой кости? Самым насущным вопросом была, конечно же, Сесилия. Она подозревала в шпионаже в пользу другой страны или какой-то враждебной группы. Более того, шпионка была магом третьего класса, высокопоставленным магом. В худшем случае ее падение могло потянуть за собой всю башню. Поэтому, пока мы будем проводить свое собственное расследование, башня слоновой кости будет игнорировать все подозрения насчет Сесилии. Это приказ повелителя башни. Это была типичная реакция для башни Слоновой Кости. Эта группа всегда с пристрастием относилась к своим членам. Группа, которую удержали вместе гордость и сплоченность магов. Они были сильны, но немногочисленны, так что им приходилось держаться вместе и стоять друг за друга изо всех сил. Они постоянно становились мишенью нападений и заговоров со стороны тех, кому нравилось, что не обладая столь большой силой, обезопасить сообщество от многочисленных нападок и сокрушить всех врагов в ответ. Такова была суть башни Слоновой Кости. Что касается свидетеля происшествий, то его имя, я думаю, тоже вам всем хорошо известно. Маги широко распахнули глаза, даже для них Ян был интересной и загадочной личностью. Как мы должны определить его статус? Вероятно, само существование Ян уже стало для многих магов больше, чем просто интересной темой. Ян на данный момент уже стал самой горячей темой в башне слоновой кости. Согласно собранной нами информации, уровень магии этого мальчика уже может быть на уровне мастера второго класса, а может даже и выше. После заявления хаберда поднялась настоящая шумиха. Поскольку все они слышали слухи, они могли ожидать подобного. Однако официальное заявление лично от повелителя башни было совсем на ином уровне, чем досужим домыслы и личное ожидание. Но уровень способности Яна был не единственной проблемой. Куда больше всех волновало то, что этот юноша научился контролировать и использовать магию, которую его никто не учил. Следовательно, башня слоновой кости немедленно начнет более тщательное расследование. Расследовать все детали и выяснять все подробнее о Яне. Для подобного не обойтись было без силы архимагов. выяснить все это точно, установить действительно ли он никогда не обучался магию у других? Рос ли он, как обычно нормальный ребенок? В каком окружении он воспитывался? Кто его родители? Только используя все силы башни слоновой кости, мы сможем узнать все это. Поэтому мы нуждаемся в вашей помощи. Придя к согласию, все кивнули. Если здесь есть что-то подозрительное, они должны это выяснить. У них уже был печальный пример Сесилии. Однако, если расследование не выявит никаких проблем, если все подозрения насчет Яна Пейджа окажутся неверны, тогда нам остается лишь признать это. Если выяснится, что мальчик действительно родился гением, они вынуждены будут признать его непостижимый талант. То, что он гений, талант и талант правда может сравниться с первым магом. В таком случае мы должны заранее разработать подходящий план на будущее. План того, как вырастить из мальчика второго, первого мага, сделать его нашим верным союзником и надежным инструментом для цели башни Слоновой Кости. Повелитель башни упомянул лишь башню Слоновой Кости, не сказав ни слова об Империи. Он даже не назвал я на членом башни Слоновой Кости. Для него он был лишь верным инструментом. И ничто из этого не было просто случайными оговорками. Мы не сможем контролировать его, просто даря ему подарки и делая одолжение. Поэтому мы должны использовать свой собственный путь. единственно верный путь, который может пойти башня Слоновой Кости. И все маги, присутствующие на совете, согласно кивнули. К счастью, Ян был еще очень молод. Хотя у него была большая сила и потенциал, он еще не повзрослел и не набрался опыта. И маги башни Слоновой Кости считали это своим основным преимуществом.